За кремлевскими стенами развернулось одно из главных, но невидимых простому глазу сражений. И хотя решалась судьба страны, в нем участвовала лишь узкая группа самых приближенных к Хрущеву лиц. И велось оно чисто в кремлевском стиле, под ковром, так, чтобы никто ничего не узнал и не услышал. Хрущев по одному максимум по двое, приглашал военных и партийных деятелей и часами не советовался, а наставлял их в своем кремлевском кабинете или бродя по дорожкам на даче в горках ленинских. Внешне все это напоминало не совещание, а заговор. Да так оно и было. Хрущев свято верил в силу и могущество советской системы. Она мнилась ему подобием мощного автомобиля. Куда повернет руль водитель партия, туда он и поедет. Скажем, а решила партия провести индустриализацию. Так какой вопрос, товарищи? Один поворот руля, и в течение пятилетки отсталая аграрная Россия становится мировой индустриальной державой. Так и с коллективизацией сельского хозяйства. Повернули руль в другую сторону. И вместо маленьких индивидуальных хозяйств по всей стране появились гигантские колхозы и совхозы. Над Россией нависла угроза фашистской агрессии. И что же? Сталин разворачивает экономику на создание тяжелой и оборонной промышленности. Это позволило одолеть самого грозного врага за всю историю когда другие государства, и в их числе гордая Франция, упали перед ним на колени. Кончилась война, и новый поворот. Все силы брошены на восстановление страны из разрухи. В считанные годы из руины пепла, буквально на глазах, вновь поднялись города и села, фабрики и заводы. Вот и теперь надо бросить все средства, все ресурсы на повышение народного благосостояния на производство товаров народного потребления, как Сталин в свое время бросил все силы и средства на создание оборонной промышленности. А, конечно, Хрущев понимал, что просто так, ниоткуда, деньги и средства не берутся, даже при чудотворной советской системе. Те же индустриализация и коллективизация были проведены за счет ликвидации мелкого собственника и производителя. А военная промышленность – это многие миллионы человеческих жертв, разрушенных судеб. А как отнесутся к новому повороту руля военные? Готовы ли к этому партия и советское руководство? Ведь оборонка, тяжелая промышленность, космос – Десятилетиями были священными коровами, на которые никому не позволялось поднимать руку. Первыми, кого начал обрабатывать Хрущев, были военные. «Времена изменились», — убеждал он. «Не числом солдат с ружьями, а огневой мощью и средствами доставки определяется теперь обороноспособность. «Необходимо поэтому укреплять и совершенствовать ракетно-ядерный щит страны. А военная авиация и флот утратили прежнее значение. Их нужно постепенно сокращать и заменять ракетами». можно безболезненно пойти на значительное сокращение обычных вооруженных сил», — развивал свои мысли Хрущев. «Угроза войны после моей поездки в США значительно снизилась». Однако результат такой обработки оказался обескураживающим. Военные были категорически против, хотя вели себя лояльно и даже подобострастно. И в том числе министр обороны Малиновский, на которого Никита Сергеевич возлагал особые надежды. Их контраргументы звучали весомо, как выстрелы из тяжелых орудий. А что станется с безопасностью страны в условиях, когда империализм нагнетает напряженность и собирает силы для военного наступления против социализма? Мы не можем сократить армию ни на одного человека, ни на один танк.